Сознание пришло к молодому человеку вместе со звонком его мобильного телефона. Сергея приятно порадовало, что несмотря на импровизированное купание, дорогая игрушка по-прежнему работает. Однако и отвечать на звонок он не торопился. События последнего времени убедили его в необходимости определённого рода осторожности, поэтому он не нашёл ничего лучшего, как просто отключить телефон. Третий раз за рубежом, и такие беспокойства. Проклятый мир наживы и чистогана. Нужно оглядеться, нужно подумать, крепко подумать. Сам для себя принял решение молодой человек, вылез из мусорного контейнера и взглянул на часы. Они на счастье тоже работали и показывали половину девятого утра. Очевидность такова: это утро И судя по надписи, мы-то даже Франция. Одежда мокрая. Он провалялся без сознания не весть сколько. Сознание молодой человек терял впервые в жизни, и ему не понравилось. Сергей продолжил свои сумбурные размышления, неторопливо удаляясь от контейнера и стройки в сторону, а значит, опять к морю. Идти в полицию. Задал он сам себе вопрос и сам на него ответил. Это всегда успеется. Там вариант развития простенький. Меня забирают для выяснения личности минут через сорок, а может и раньше приедет этот недружелюбный типчик и его подружки, склонные к чиновредительству, располасуют и меня и полицию в стружку и нет, в полицию никогда не поздно. Можно попробовать цивилизованно. Что есть? Молодой человек достал бумажник и начал перебирать кредитные карты. Нашёл визитку, выданную ему нохтрагентом перед бегством из дома. На ней по-английски было написано что-то вроде имени Август, два телефона, название неизвестного банка по-немецки и длинный ряд цифр. Ещё были паспорт и деньги. Около 10 симпатичных влажных листов по 50 евро. Так, на ходу продолжаем моделировать свои возможные поступки и сушить купюры, Сергей вышел на пляж. Там он наткнулся на мирно спящую на расстеленном пледе пару молодых людей. Это его немного успокоило. Молодые люди на бродях не похоже, скорее всего, что-то романтическое. Значит, уровень неуправляемой преступности здесь не высок, и есть надежда на спасение. Значит, Значит, через двадцать минут ходьбы молодой человек подошел к пристани с пришвартованными к ней яхтами. Не подорвяку впереди показались очертания трехэтажных зданий. Еще десять минут движения вплотную приблизили злосчастного к дверям ресторана. Ресторан пока не работал, но сразу за ним Сергей обнаружил открытый магазин спортивной одежды. Пришлось импровизировать. Молодой человек заглянул внутрь и тут же натолкнулся на неприветливое лицо пожилой француженки. Та ему что-то сказала с крэговоркой, по общему смыслу пока закрыто и когда откроемся, тогда и откроемся. Спорить он не решился, но все-таки пять с назад на ломаном английском пробормотал себе в оправдание типа "Сори, ай, дипломат, фуршет, пати, водка, шампанское, girls' night present". И протянул одну из высушенных полусотниковых купюр. Купюра настроила женщину на приветливый лад. Она ещё что-то прожурчала на родном языке, припуская странного визитатора внутрь. "Well", оценила ассортимент тот в этом магазине продавали одежду и снаряжение для любителей подводного плавания. Правда, ему повезло. Кроме дорогущих ласты, маски, ему ещё удалось купить шлёпанцы, шорты и футболку с изображением большого листа конопли на спине. Общая стоимость составила солидную сумму, за которую в лучшие времена можно было бы позволить приобрести хорошую надувную лодку с мотором. Зато француженка милостиво разрешила беглецу переодеться в примерочной, а его ещё влажную одежду сложила в огромный синий пакет. Сергей взял его, вышел из магазина и двинулся дальше. Вскоре он оказался на небольшой площади и опытным глазом тут же вычислил стоящее такси. Сам таксист, прислонясь к капоту автомобиля, читал газету. Центр, пытаясь придать своему голосу убедительную интонацию, попросил он таксиста. Тот лениво включил счетчик, и они поехали. Всю дорогу таксист косился на кольца, унижающие пальцы молодого человека, и это немного смущало. Крозет, наконец, показал на широкую набережную водитель. Вел, не стал особо выдумывать новые определения своих чувств, пассажир расчитался с таксистом и вышел на набережную.